Глава двенадцатая «Эй, ты, слабонервная нечисть!» Я прихожу в себя медленно, но верно. Эльф, усмехаясь, размахивает у меня перед лицом чем-то подозрительно похожим на портянки. Такого я стерпеть не могла и очнулась. «Гол тот! Он надо мной издевается!» Пожаловалась я, распознавая в странной тряпке остаток рукава данной рубахи. Выглядели мы все весьма и весьма не очень. Дан в рубашке без рукава, некромант с расцарапанными руками, как будто все окрестные кошачьи вышли на него войной, и я, красавица-раскрасавица, в залитой кровью вампира рубахи и не менее заляпанных штанах. Да и грязь вокруг никуда не исчезла. И тем не менее мы были целы и практически невредимы. Мой синяк под ребрами не в счет. Некромант, протягивая мне руку, повернулся к эльфу. «Не самая худшая хранительница, согласись». Не спорю, если бы она не понравилась тому единорогу, меня бы можно было закапывать. Он подмигнул мне Два единорога на одного меня, замерзшего, голодного и ослабевшего от бессонных ночей это слишком. Путь продолжился в настороженном молчании. Похоже, никому не нравилась воцарившаяся тишина и внезапно опустившийся туман. Противная белесая марево висела в воздухе, цеплялась за ветки деревьев, оседала на волосах и производила весьма гнетущее впечатление. Оскальзываясь в грязи, уже больше часа мы шли, чутко прислушиваясь не только ушами, но и телепатией. Молчаливые тени деревьев то и дело неожиданно выныривали прямо перед лицом. Так и кажется, что вот-вот случится какая-нибудь пакость. Конечно, она случилась. Идущий впереди эльф покачнулся и, взмахнув руками, стал заваливаться на меня. В тумане все кажется размытым, он гасит звуки и создается впечатление, что все это всего лишь сон. Краем глаза я заметила, как гол тот метнул в туман лохматую шаровую молнию. Там что-то недовольно хрюкнуло, и следующая стрела, предназначенная нам, ушла далеко в сторону. Но тут, как назло, эльф завершил падение, аккуратно подставленное мной плечо. Арданиэль оказался на редкость тяжелым. Я пошатнулась, но каким-то невероятным чудом вернула себе равновесие. Некромант отправил наугад еще несколько молний в придорожный туман и бросился к нам. У эльфа же из плеча торчало короткое черное оперение стрелы. Я видела, как он сжал зубы, пытаясь выровняться. Лук сам оказался у него в руках. Стрелял он, не раздумывая, полагаясь на интуицию. Я же, повинуясь интуиции, опустилась на колено, по макушку утонув в вязкой белесой массе. Лицо сразу стало мокрым, капли медленно поползли за шиворот. Эта гадость конденсировалась моментально. Тихо и аккуратно я прислушалась к чужим мыслям. «Ага, это сам некромант. Тут я как будто глохну, сплошная пустота, даже отголосков чувств нет. Вот утонченные матюки эльфа. Ага, ему очень мешает стрела в плече, он почти ничего не слышит вокруг за собственным матом». А между тем, то, что невозможно было увидеть глазами и услышать ушами, вполне чувствительно мыслило. И помышляло оно, не просто уничтожить нас физически. «Слышишь, некромант?» — Осенила вдруг меня. «Это по твоему профилю. Это что-то очень сильно мертвое, и оно очень хочет нас сожрать. От собственного открытия меня замутило. Телепатия — это далеко не всегда мысли в смысле слов. Очень часто это мыслеобразы, эмоции или желания, которые выдают сущность передающего. Принимающий в меру своей фантазии укладывает их в слова. И вот то, что я услышала из этого тумана, заставило меня содрогнуться от омерзения. «Гол тот, Стрелы их максимум отбрасывают, на них только твоя магия действует». От страха я уже почти кричала, чувствуя, что желудок мой тоже решил полюбопытствовать на какое чудо. Он едва заметным движением уклонился от очередного снаряда, вскидывая руки в отвращающем жесте. Эльф прикрыл его собой, словив еще одну стрелу и выиграв пару секунд магу. Я не столько услышала, сколько почувствовала заклинание экзорцизма. Туман подсветился розовыми прожилками, как кровеносными сосудами, и в лицо ударил запах озона. Подниматься не хотелось. Пережитый потусторонний ужас сделал ноги противно ватными. Рядом в грязь опустился обессиленный Дан. Вторая стрела вошла ниже и торчала из него под каким-то очень странным углом. Гол тот, глянув мельком, посоветовал не трогать ее до привала. «Считаешь, она мне идет?» Из последних сил острил подстреленный остроухий. «Ты просто красавчик!» Внесла я свою лепту, заплетаясь на каждом слове. Кое-как поднырнув под руку эльфа, я с помощью некроманта приняла вертикальное положение. А кому его еще тащить? Некромантус подручнее колдовать, когда у него свободны обе руки. За время отдыха Дан не стал легче. Чуть не улетев носом в грязь, я трансформировала плечи. Некроман же, сосредоточенно сдвинув брови, пошел вперед. Остроухий подранок с каждым шагом все тяжелее наваливался на меня, а я, в свою очередь, сильнее стискивая зубы, пыталась не упасть, потому что подняться во второй раз уже не смогу. Последняя короткая схватка отняла столько сил, что с каждой минутой становилось все труднее убедить себя сделать еще один шаг. Перед глазами уже рябило от бесконечной грязи под ногами, и даже волколачьи мышцы нещадно ныли. Когда эльф вдруг начал периодически терять сознание, мне начало казаться, что вот-вот хребет просто сломается, и никакие суперспособности не помогут. В это самое время что-то изменилось в окружающем мире. Земля стала более сухой и твердой, а по лицу перестали противно сползать капли густого тумана. Предметы обрели четкость, воздух перестал заползать в легкие мерзким слизняком, и стало ясно, что счастье – это очень просто. Гол тот едва успел подхватить нас, смягчая падение. Эльф был без сознания, но некромант внимательно вглядывался в мое лицо. «Ты в порядке?» «Кажется...» — прохрипела я. «Этого... надо с ним что-то делать». Голос понемногу вернулся. В этот раз препарировать спутника мне не пришлось. Некромант все сделал сам. «Какая ирония судьбы!» — просипел Дан, кривясь от боли в ране. «Вот уж не думал, что окажусь твоим клиентом!» Ты для моего клиента слишком болтливый! хмыкнул гол тот, доставая у эльфа из кармана заветную флягу. Как вы пьете эту дрянь? уточнил он после дегустации. Ты ничего не понимаешь! возмутился ушастый полутруп. Я молча сидела на твердой земле, чувствуя, что еще немного, и мне тоже понадобится помощь некроманта. Тут фляга дошла до меня. Я отхлебнула. Сначала горло, а потом и желудок обжег отогрел эльфийский термоят. Эльф уже полулежал, опираясь на локоть здоровой руки, мятая, грязная насквозь туника с оторванным еще утром рукавом, волосы, слипшиеся от грязи, черная повязка на плече и все равно красавец-мужчина. Некромант опустился прямо на землю рядом с нами. Скрестив в лодыжках вытянутые ноги, он с интересом рассматривал носы Батфорд. Забрызганные почти до колен высокие сапоги были весьма интересным объектом для наблюдения. Черные штаны и рубаха были в пятнах пота и крови, просто издалека это не сильно бросалось в глаза. Пепельно-серые волосы в беспорядке падали на плечи и лицо. Я протянула флягу Дану и откинулась на руки. Кожаные штаны были измазаны грязью до состояния два сантиметра не грязь, а три – само отвалится. Про ботинки и говорить нечего. Рубашка, когда-то белая, спереди залита вампирской кровью, сзади пропиталась потом. Косуха, каким-то чудом еще болтавшаяся в лямках моего неразлучного рюкзака, имела самый приличный вид, но отсырела и была отвратительно влажная. «Что делать будем, красавцы?» — задала риторический вопрос я. Ответ был известен и так. «Сейчас спать!» — пробормотал эльф, укладывая голову на землю. И трогательно засопел. Я поглядела на некроманта, а он — на меня. Гол тот улыбнулся уголками рта, поднялся и, расстегнув то, что с трудом можно было назвать остатками плаща, укрылым мирно спящего эльфа. Потом протянул мне руку. «Составишь мне компанию, пока я буду защитный купол ставить?» Я просто кивнула и обхватила его запястье тонкими когтистыми пальцами. Наблюдая за действиями некроманта, я невольно залюбовалась его прямой спиной и четкими уверенными движениями. Он откровенно мне нравился. Это скрытное упрямое чудовище, причем гораздо больше изначально божественно красивого эльфа. Так вот, с нездоровыми симпатиями, я и разглядывала колдующего мужчину. Неожиданно он обернулся, недоуменно приподнял брови, но я не смутилась, продолжив его разглядывать. «Рина!» — укоризненно покачал головой некромант. «Ну что ты на меня смотришь?» «Думаю», — кротко улыбнулась я. «Почему-то меня ужасно развлекала сложившаяся ситуация». «О чем? на свою голову спросил некромант. Видимо, до этого ему не встречались романтично настроенные в отношении него оборотнихи со странным чувством юмора. О том, что ты вредное упрямое чудовище, я не удержалась и хихикнула. Рина, ты еще очень молода. Он как-то печально покачал головой. А ты ужасно старый. Я стояла и улыбалась. Мне нравилось его дразнить. И вообще, я вдруг отчетливо поняла, зачем все это делаю, почему мне так необходимо достучаться до него. Зачем я все время его поддразниваю, почему -то так необходимо, чтобы он поверил мне. Я просто влюбилась. Ага, это я поняла, стоя в сгущающейся темноте поляны на краю болота. М да Я упрямо тряхнула грязной копной волос и подошла к нему. Он стоял не двигаясь, руки спокойно опущены, а на дне черных глаз шевелилось недоверие и подозрительность. Где-то внутри щекотнул страх. Одно дело глазеть и подкалывать, а другое дело проявлять нежные чувства. Тем более, если их объект — древний человеческий страх этих мест, которые старше тебя в десять раз. Поэтому я опустила голову и молча уткнулась лбом ему в грудь. Мне показалось, он вздрогнул, но не отстранился. Сказать хотелось так много, но слова не шли, и я молча взяла его за руку. Тонкие мертвые пальцы медленно переплелись с моими, затянутыми в кожаную перчатку без пальцев стараясь не касаться острых серебряных шипов на костяшках. Мне показалось, или ему тоже нужно было что-то сказать? Надо ли говорить, что сказать ничего мы не успели? Нас совершенно невежливо прервал тихий смешок. Он прорезал сгустившуюся не менее темноты тишину, как взрыв. Мы резко вскинулись, я даже не заметила, как в моих руках оказались ножи, и вдруг оказалось, что я прижимаю спиной к спине некроманта. «Вот чёрт!» — выругался гол тот, гася возникший между пальцами плазменный шар ладонью. «Нет-нет», — хихикнул ночной гость, — «это всего лишь незваный я. Не ждал, старик?» Хм, я постаралась незаметно вернуть челюсть на место. По ту сторону купола за невидимой стеной стоял обычный парень лет тридцати. Точно, совершенно обычный, в светло-голубых джинсах, обтягивающий футболки и обутый в казаки. Эта последняя деталь меня почему-то особенно умилила. А он стоял немного сутуля плечи и любовался произведенным эффектом. Коротко стриженные светлые волосы топорщились стильной челкой. Льдисто-голубые, глубоко посаженные глаза смотрели на меня с изрядной долей сарказма. Аргве! вдруг удивленно выдохнул он. Я всерьез озадачилась, не написано ли это у меня на лбу, если всякий встречный совершенно точно определяет мое назначение. Затем он распрямил плечи, опуская руки, и рассмеялся. А я только сейчас заметила слегка удлиненные уши этого типа. Наш ночной гость был полукровкой. «Где же Дан нашел это сокровище?» Опустив руку, полуэльф пошевелил пальцами, и под ними неожиданно из воздуха встопорщился чей-то весьма внушительный, мохнатый загривок. Почему-то невидимая тварь мне не внушила доверия, и я решила не прятать пока ножи. Так, на всякий случай. «Спрячь игрушки, девочка! Поранишься ненароком!» прокомментировал мой красноречивый взгляд незнакомец. «Гол тот, представь меня, наконец, своей даме сердца!» Он рассмеялся. В целом, тип, стоящий за кругом, в данный момент не представлял угрозы, я бы почувствовала. Гол тот что-то пробормотал, явно непечатное в адрес посетителя, но все же церемонно кивнул в его сторону и произнес: «Марина, позволь представить тебе Дирана Акиратанель Шириана, хозяина леса!» Челюсть я все таки уронила, и коленки у меня как-то подкосились но не от страха, а от смеха. У меня началась маленькая такая женская истерика, просто от удивления. Некромант незаметно приобнял меня за талию, иначе бы я сползла от смеха на землю и долго бы там валялась. Минуты через две, когда укоризненные взгляды стало невозможно терпеть, я искренне попыталась проглотить свои истеричные смешки. Очевидно, некромант что-то знал про хозяина. Вряд ли бы в другом случае он так спокойно стоял бы, опустив руки. Да и диран не пытался на нас напасть или еще каким-либо образом проявить дурной характер. Снова скрестив на груди тонкие, но жилистые руки, он серьезно смотрел некроманту в глаза. Глядели они друг на друга долго. В итоге хозяин вздохнул и, взъерошив челку, скривил губы в усмешке: Да, так всегда. Кому-то девочки, а кому-то только мировые проблемы. В ответ гол тот неожиданно откинул с лица волосы и улыбнулся. Улыбка вышла кривоватая, но вполне искренняя. «Ты знал, за кем охотишься. Чему теперь удивляться?» «Почему этому щенку всегда везет? Злая усмешка обнажила крупные неровные зубы. «Сначала ты, теперь девчонка. С ее потенциалом я не успевал бы закапывать конкурентов». Он зло сплюнул на землю и горько рассмеялся. Я не чувствовала, что он злится. Обижается? Более вероятно. Голтот, если честно, я не думал, что ты настолько привязан к этому молокососу. Против тебя лично я ничего не имею. Но в любом случае я не позволю ему занять свое место. Потому как свою жизнь я принесу только на алтарь леса. Я знаю тебя слишком много лет, чтобы верить. И амбиций твоих хватит на сотню эльфов. Поэтому не надо громких слов, Диран. Более хитрого и расчетливого ублюдка себе трудно представить. Поэтому встретиться нам рано или поздно придется в менее дружественной обстановке. «Очень интересно!» — протянул хозяин леса. А я стояла, опираясь на плечо некроманта, в совершенно заторможенном состоянии. Я не могла узнать своего спутника. Куда делся угрюмый, уставший от жизни упырь? Рядом стоял совершенно спокойный человек. От него веяло древней силой и магией. И еще чем-то необъяснимо жутким, но мне нравилась эта сила. Она была древнее него, древнее хозяина, и уж подавно меня. И она будет после нас. Это сила, которая поднимает империи и обращает их в прах, холодная и расчетливая, и совершенно подвластная этому хрупкому человеку в черной одежде. Его пепельные волосы тихо шевелил ночной ветер. В метре не больше от него стояла другая сила — сила природы. Не менее древняя она прошла весь путь эволюции со своими детьми. В ее котле отбора растворились многие виды растений и животных. Эта сила выплавила сильнейших и... Тоже была подвластна одному человеку. Высокому парню, одетому в стиле моего мира и времени. До полноты картины хозяину не хватало банки пива в руке. Сколько они так стояли, не знаю. Может, минуту, может, десять, а может, всегда. Я потеряла счёт времени, когда они одновременно хмыкнули и натянуто рассмеялись. Диран все таки достал откуда-то банку пива. Полуэльф отсалютовал ею противнику и устроился на какой-то коряге. Мне показалось, она специально к нему подползла. «Показушник!» — беззлобно фыркнул гол тот, доставая из кармана флягу, конфискованную у Дана. К нам коряга не подползла, но некромант непринужденно устроился на каком-то холмике, подозрительно напоминавший могильный. Покачав головой, глядя на этот детский сад, а я вон как умею, я опустилась прямо на землю. На какую-то секунду мне вдруг показалось, что у нас тут совершенно милый мирный пикничок, что все вопросы можно решить мирно. И больше не плестись по колено в грязи без нормальной еды и сна. Но нет. Холодный блеск голубых глаз хозяина очень красноречиво говорил об обратном. Да, он мог сидеть здесь, вытянув ноги, потягивать пиво, дразнить некроманта, но они были равными. Он стерпел бы точно такие подколки в свой адрес по той же причине. «Привязанности формируются годами», продолжил некромант, как ни в чем не бывало. Знаю, усмехнулся диран. Поэтому их и избегаю. Но. досадливо поморщился он, иногда они возникают помимо нашей воли. Мне жалко будет убивать твоего парня. Ты прекрасно знаешь, что прежде тебе придется перешагнуть через нас, пожал плечами гол тот. Придется, равнодушно кивнул полуэльф. Так сложились звезды. И вдруг открыто улыбнулся мне. Аргвия! Ты хоть вторую сотню разменяла? Ня! Я деланно равнодушно сделала глоток пива. Грязные волосы неприятно щекотнули шею и меня передернуло. «И что?» «Ха-ха! Наглая!» — одобрительно осклабился Диран. «Значит, живучая!» «Тебя точно переживу!» — усмехнулась я. «Посмотрим!» — хохотнул он, сминая банку и отправляя ее в никуда. «Санитар леса, блин!» Гол тот легко поднялся. Я сделала то же самое. «Удачи, старик!» — кивнул хозяин и просто растворился в воздухе. Я вдруг почувствовала, что время неуклонно приближается к полуночи. Надо же, а я не заметила, как зрение перестроилось на ночное. Мы молча шли к лагерю. Появление Дирана здесь в этих топях еще раз дало понять, что движемся мы прямо в ловушку и что этот полукровка все контролирует гораздо лучше, чем даже эльфы и люди, хотя их много, а он один.